Глава 14 Вольф взглянул на окно, по-прежнему освещенное факелами. Он вошел в воду, довольно прохладную, но не ледяную, Ноги погрузились в густой клейкий ил. Казалось, гниющая плоть множества трупов стала частью этой грязи. Он подумал о плавающих в глубине ящерах. Ему крепко повезет, если их не окажется рядом. Однако если они сейчас поглощены трапезой, объедают тела Смила и Дискибибола, впрочем, лучше на время забыть о драконах и заняться делом. Ширина рва достигала в этом месте двухсот ярдов. Вольф доплыл до середины и оглянулся, рассматривая берег. С такого расстояния гворлов уже не было видно. Но, значит, и они не видели Роберта. К тому же Гагрил не ограничил его во времени. Однако Вольф знал, что если он не вернется до рассвета, то уже не найдет друзей на берегу. Он нырнул в том месте, куда падал свет из окна. С каждым грибком он опускался все ниже и ниже, и вода становилась все холоднее и холоднее. Уши заложило, потом возникла сильная боль. Он выпустил воздух из легких, чтобы ослабить давление, но и это почти не помогло. И когда Роберту уже казалось, что барабанные перепонки лопнут, если он опустится ниже, его руки коснулись мягкого ила. Преодолевая желание всплыть на поверхность и избавиться от давления в ушах и глотнуть воздуха, Вольф пошарил руками по дну, но ничего не нашел, кроме ила и чьей-то острой кости. Он заставил себя искать до тех пор, пока не почувствовал, что начинает задыхаться. Дважды Вольф поднимался на поверхность и снова нырял в глубину. Он понял, что может вообще не найти рог, если даже тот и лежит на дне. Вода была такой мутной, что он мог проплыть в дюйме от него и никогда не узнать об этом. Более того, Смил, видимо, отбросил рок при падении, или водяной дракон мог утащить труп вместе с инструментом в нору и проглотить. Прежде чем погрузиться в воду в третий раз, Вольф отплыл немного вправо от зоны предыдущих поисков. Он нырнул под прямым углом. Вернее, надеялся, что нырнул именно так, поскольку в тьме почти не различал направление. Его руки вспахали ил. Он почти касался дна телом, обшаривая пространство вокруг себя. И вдруг его пальцы коснулись холодного металла. Роберт провел ладонью по предмету и нащупал семь маленьких клавиш. Выбравшись на поверхность, он жадно глотнул воздуха и медленно поплыл назад. Он все больше надеялся на благополучный исход дела. Водяные драконы пока не появлялись. Его удивила полная темнота вокруг, и он забыл об огромных ящерах. Все исчезло. Огни факелов на подъемном мосту, слабые проблески луны в гуще облаков, свет из окна над головой. Вольф заставил себя плыть дальше, размышляя, что произошло. Вместе со светом пропал и ветер. Воздух казался застоявшимся, как в склепе. А значит, он мог находиться только в одном месте. И судьба рассудила так, что, вынырнув на поверхность, Роберт оказался именно здесь. Ему повезло, что он поднимался с дна под косым углом. Некоторое время Вольф не мог понять, где берег и замок. Но, сделав еще несколько грибков, он определил направление. Его руки коснулись камня каменных блоков стены. Двигаясь на ощупь, он обнаружил, что стена изгибается. За плавным изгибом Роберт наткнулся на то, что и надеялся найти. Он нащупал каменные ступени, которые поднимались из воды и вели куда-то наверх. Роберт медленно поднимался по лестнице, вытянув вперед руку и ощупывая ногой каждый камень. Преодолев 20 ступеней, Он дошел до конца лестницы и увидел коридор, высеченный в скале. Фон Элгерс, или те, кто строил замок, позаботились о потайном ходе. Отверстие в стене ниже уровня воды привело Роберта в небольшую заводь, а затем и в помещение крепости. Теперь он мог пройти незамеченным в замок. Но Вольф не знал, что делать дальше. Может быть, вернуть сначала Рок горлам, а потом он и его спутники – проникнут этим путем в обитель барона и разыщут Хрисеиду. Однако Роберт сомневался, что Гакрил сдержит слово. Даже если гворлы отпустят пленников, им придется плыть сюда, и кровь из раны Кикахи привлечет водяных драконов. Они погибнут, и у Хрисеиды не останется надежды на спасение. Но оставить Кикаху на берегу и пробираться в замок вдвоем с Фунемом тоже нельзя. На рассвете раненого обнаружит стража. Конечно, он может спрятаться в лесу, но там на него могут наткнуться охотники, прочесывающие лес. А этого не миновать, если слуги обнаружат исчезновение трех чужеземных рыцарей». Вольф решил осмотреть коридор. Ему не хотелось упускать такую возможность. До зари он должен сделать все, что в его силах. Если ничего не получится, он вернется к горлам с рогом. «А инструмент?» «Нет смысла брать его с собой. Если Роберта схватят без рога, он может выкупить за него свою жизнь». Вольф вернулся к лестнице, ступени которой уходили под воду. Он нырнул на дно и оставил рог выли на глубине около 10 футов. Вновь выйдя в коридор, Роберт прошел по нему и обнаружил винтовую лестницу, ведущую вверх. Считая ступени, он добрался до пятого этажа. На каждом повороте Вольф ощупывал стену, ища дверь или потайную пружину, но под руку ничего не попадалось. Где-то в районе седьмого этажа он заметил вырывающийся из отверстия в стене крошечный лучик света. Нагнувшись, он заглянул в небольшую щелку. В дальнем конце комнаты за столом восседал барон фон Элгерс. Напротив него расположился Абиру. Лицо барона раскраснелось, но не только от выпитого вина. «И это все, что ты мне хотел сказать, хамшем?» сердито закричал он на Абиру. «Или ты заберешь року гворлов, или я сниму твою голову с плеч. Но сначала тебя бросят в темницу, а там у меня есть любопытные железные устройства, которые могут тебя очень заинтересовать». Абиру встал. Несмотря на темную кожу, его лицо побледнело так же, как раскраснелось лицо барона. «Поверьте мне, ваша светлость, если рог захватили действительно Гворлы, он будет возвращен. Им не удастся уйти с ним далеко, если он только действительно у них. Мы легко выследим их банду. Сами знаете, за людей они сойти не могут. К тому же они так глупы!» Барон взревел, вскочил на ноги и треснул кулаком по столу. «Глупы! Они оказались достаточно умны, чтобы вырваться из своей подземной тюрьмы, а я готов был поклясться, что этого никому не удастся сделать. Они нашли мои покои и забрали рог, а ты называешь их глупыми!» «По крайней мере, они не похитили девушку», — сказала Биру, «и я получу за нее свои деньги, она принесет мне сказочное богатство». «Она тебе ничего не принесет, девушка моя!» Абиру свирепо взглянул на него и закричал «Хрисиида принадлежит мне! Я завладел ею стрийском для жизни и пошел на огромные расходы, чтобы доставить ее сюда! Я имею полное право! Да кто ты, наконец, человек чести или вор?» Фон Элгерс ударил его наотмашь и сбил с ног. Потирая щеку, Абиру тут же вскочил и, без страха, взглянув на барона, спросил твердым голосом «А как насчет моих драгоценностей?» «Они находятся в моем замке!» – закричал барон. «А все, что находится в этих стенах, принадлежит фон Элгерсу!» Он пропал из поля зрения Вольфа, очевидно открыл дверь. Барон кликнул охрану, и ратники, вбежав в комнату, поволокли Абиру под руки в коридор. «Тебе еще повезло, что я не убил тебя!» – в ярости кричал ему вслед барон. «По доброте своей я сохранил тебе жизнь, жалкий пес!» Тебе следовало бы пасть на колени и благодарить меня за это. Сейчас же убирайся прочь из моего замка. Если мне донесут, что ты не спешишь покинуть мои владения, я повешу тебя на ближайшем дереве». Абиру ничего не ответил. Дверь закрылась. Какое-то время барон расхаживал взад и вперед по комнате. Затем вдруг двинулся к стене, за которой находился Вольф. Роберт отпрянул от щели и отступил на несколько ступеней вниз. Он надеялся, что избрал для отхода верное направление. Барон вздумает спускаться по лестнице. Вольфу придется вернуться к воде и даже, возможно, вновь выплать в ров. Но ему почему-то казалось, что владелец замка отправится наверх. На секунду свет пропал. В отверстии показался большой палец барона и часть стены отъехала в сторону. Факел в руке фон Элгерса осветил винтовую лестницу. Роберт пригнулся в тени за поворотом. Затем свет начал слабеть. Барон поднимался по лестнице, и Вольф последовал за ним. Он не мог следить за фон Элгерсом все время. Ему приходилось прятаться на поворотах лестницы, а вдруг барон надумает оглянуться. И Роберт не увидел, как фон Элгерс покинул лестницу. Лишь оказавшись в полной темноте, он сообразил, что барон исчез. Вольф быстро спустился в комнату, из которой вышел барон, и остановился у глазка. Просунув в него палец, он приподнял вверх небольшую пластину. Вместе с ней поднялась щеколда, замок щелкнул, и перед Вольфом открылась дверь. Ее внутренняя стена представляла собой часть стены огромных покоев барона. Вольф шагнул в комнату, взял с подставки для оружия тонкий восьмидюймовый кинжал и снова вернулся на лестницу. Закрыв за собой дверь, он двинулся наверх. Вокруг царил кромешный мрак, и у Вольфа не было никаких ориентиров. Он даже сомневался, что остановился в том месте, где стоял фон Элгерс. Он наспех прикинул расстояние от себя до хозяина замка, когда тот исчез, и ему не оставалось ничего другого, как только попытаться отыскать на ощупь устройство, с помощью которого барон открыл дверь. Роберт приложил ухо к стене, надеясь услышать голоса, но стены хранили молчание. Его пальцы скользили по кирпичам и крошившейся от старости звездки, пока не наткнулись на деревянную панель. Но то оказалась широкая и высокая дверь и никаких признаков потайного замка. Он поднялся еще на несколько ступеней и снова ощупал стену. На гладкой поверхности кирпичей не оказалось ни рычага, ни пружин. Вольф вернулся к стене напротив и ощупал каменные блоки. Ничего. С ума сойти. Вольф знал, барон отправился в комнату Хрисиды не для того, чтобы поболтать. Роберт сбежал на несколько ступеней вниз, ощупал стены и вновь ничего не нашел. Он опять исследовал стены вокруг панели, а затем в отчаянии навалился на дверь, та даже не шелохнулась. На миг ему захотелось заколотить по ней кулаками, и если бы барон отправился выяснить причину шума, то Вольф мог бы напасть на него сверху. Но Вольф отбросил эту мысль. Барон слишком хитер, чтобы попасться на такой дешевый трюк. Он вряд ли позовет кого-то на помощь, не пожелает никому открыть секрет потайного прохода. Фон Элгер сможет воспользоваться обычным выходом. Конечно, часовой, стоящий за дверью покоя Фресииды, удивится внезапному появлению барона, но он, скорее всего, подумает, что хозяин вошел к пленнице до смены караула. А если охрана начнет проявлять любопытство, барон заткнет им рот на веки веков. Вольф навалился на дверь с другой стороны, и та распахнулась. Она не запиралась на замок, просто требовалось нажать на определенную сторону панели. Он тихо застонал. Как он не догадался об этом сразу? Роберт сделал шаг вперед. Внутри оказалось темно. Он попал в небольшую комнату, напоминающую чулан. Все стены, кроме одной, были выложены из блоков известняка. В деревянной перегородке торчал металлический пруд. Прежде чем взяться за него, Вольф приложил ухо к доскам двери. До него донеслись приглушенные голоса, слишком слабые, чтобы понять, кому они принадлежали. Потянув на себя пруд, Роберт привел дверь в движение. С кинжалом в руке он переступил порог и вошел в большое помещение, построенное из крупных блоков. Здесь стояла большая кровать с четырьмя столбиками из черного глянцевого дерева и ярко-розовым балдахином с кисточками. За ней виднелось узкое крестообразное окно, через которое он осматривал эту комнату вечером. Фон Элгерс стоял к нему спиной. Барон сжимал в объятиях Хрисеиду и тащил ее к кровати. Девушка, закрыв глаза, откинула голову назад, уклоняясь от поцелуев негодяя. Вольф отметил, что оба они были одеты. Он бросился к барону, схватил его за плечи и рванул. Тот выпустил Хрисииду и потянулся за кинжалом, но вспомнил, что не принес с собой оружие. Очевидно, он боялся, что Хрисиида заколет его при удобном случае. Раскрасневшееся лицо барона начало сереть. Рот задергался, но от изумления и страха он не успел позвать на помощь стражников, которые стояли за дверью, и Вольф не дал ему такой возможности. Он отбросил кинжал и ударил барона кулаком в подбородок. Фон Элгерс повалился на пол и лишился чувств. Роберт не терял времени зря. Пройдя мимо побледневшей и удивленной Хрисииды, он оторвал от просто не две полоски. Меньшую он затолкал в рот фон Элгерса, а большой связал барону руки. Взвалив обмякшее тело на плечо, он повернулся к Хрисеиде и сказал «Пошли, поговорим потом». Перед уходом Вольф объяснил Хрисеиде, как закрыть за ними дверь. Ему не хотелось, чтобы о расположении тайного хода стало известно сразу в тот же миг, когда слуги, обеспокоенные долгим отсутствием барона, в конце концов ворвутся сюда. Хрисида шла за ним и несла факел, освещая ступени, ведущие вниз. Когда они подошли к воде, Вольф рассказал ей о своем плане побега, но сначала он отправился за рогом. Достав инструмент со дна, Роберт зачерпнул воду в ладони и плеснул в лицо барона. Увидев, что пленник открыл глаза, он поведал ему о том, что им предстояло сделать. Фон Элгерс отрицательно замотал головой. Либо вы отправитесь с нами в качестве заложника, рискуя стать добычей водяных драконов, либо умрете прямо сейчас. Каков ваш выбор? Барон кивнул. Вольф освободил ему руки, но привязал к лодыжке конец шнура. Все трое вошли в воду. Приблизившись к стене, фон Элгерс нырнул. Хрисиида и Вольф последовали за ним. Беглецы поплыли под стеной, край которой находился в 4 футах ниже уровня воды. Вынырнув на другой стороне, Роберт взглянул на исчезающие тучи. Небо прояснилось, а значит, луна скоро вовсю засияет зеленым светом. Выполняя указания, барон и Хрисиида поплыли наискось к противоположной стене рва. Вольф поплыл последним, держа конец шнура в руке. В такой связке они не могли передвигаться быстро – Через 15 минут луна уйдет за монолит, и с другой стороны появится солнце. У Роберта почти не оставалось времени на осуществление своего плана, но в случае спешки он мог потерять контроль над бароном. Вольф хотел выбраться на берег в стоярдах от того места, где его ожидали гворлы и плененные друзья. Еще несколько минут – и они скроются за поворотом замка, и тогда, даже если луна выйдет из-за туч, их не увидят ни гворлы, ни часовые на мосту. Но такой маршрут таил огромную опасность, и каждую секунду их могли обнаружить драконы. Когда до цели оставалось не больше 20 ярдов, Роберт вдруг почувствовал какое-то движение в воде. Он обернулся и увидел, что поверхность немного вспучилась и его настигает большая волна. Вольф согнул ноги и за всех сил ударил ими обо что-то твердое и прочное. Сила удара была такова, что Роберт отскочил в сторону, выпустив конец шнура. Огромная туша проскользнула под ним и хрисеидой, наткнулась на фон Элгерса и исчезла в глубине вместе с заложником Вольфа. Забыв об уговоре плыть как можно тише, беглецы гребли изо всех сил. И только достигнув берега, взобравшись на небольшой откос и спрятавшись за деревом, Роберт и Хрисиида перевели дух. Жадно хватая воздуха ртами, они прильнули к стволу. Но времени не оставалось, и Вольф не мог ждать, пока отдышится. Через несколько минут из-за дуз Вил нававы появится солнце. Роберт велел Хрисииде спрятаться. Если он не придет после появления солнца, то не придет очень долго, если вообще придет. В этом случае ей придется затаиться на время в лесу, а потом поступить, как подскажет сердце. Хрисиида умоляла Вольфа не уходить. Мысль о том, что она останется здесь совершенно одна, казалась ей невыносимой». «Я должен идти», – ответил он, отдавая ей второй кинжал, который хранил за импровизированным поясом, связанными узлом полыми рубашки. «Если тебя убьют, я заколю себя», – прошептала она. Роберт чувствовал мучительную боль и сожаление от того, что оставлял ее здесь без помощи, но по-другому он поступить не мог. «Лучше убей меня», – рыдала Хрисеида. «Я вынесла столько бед и не выдержу новых». Вольф коснулся губами ее губ. «Ты выдержишь и это», — сказал он. «Ты сильнее, чем прежде. Ты даже не подозревала, какой сильной была. Посмотри на себя. Не моргнув глазом, ты произносишь такие слова, как «смерть» и «убивать». Пригнувшись, Вольф побежал к тому месту, где оставил друзей и кворлов. Когда до цели оставалось около 20 ярдов, он остановился и затаил дыхание» но ничего не услышал, кроме крика ночной птицы и приглушенных пьяных воплей из замка. Встав на четвереньки и зажав кинжал в зубах, он пополз к берегу напротив освещенного окна их комнаты. В любую секунду Вольф ждал появления тошнотворного запаха и группы темных теней на фоне бледнеющей ночи, но на берегу никого не оказалось. Лишь остатки серой блестящей и клейкой сети говорили о том, что гворлы ждали его именно здесь. Вольф заметался по берегу. Но когда стало ясно, что больше никаких следов нет и выползающая из-за горы солнце выдаст его охране на мосту, Роберт вернулся к Хрисеиде. Она прильнула к нему и всхлипнула. «Видишь, я все-таки пришел», – сказал он. «Но сейчас мы должны уходить». «Ты поведешь меня к океану?» «Нет, мы отправляемся вслед за моими друзьями», – Обойдя замок, они двинулись к Монолиту. Отсутствие барона скоро заметят, и тогда на много миль вокруг укрыться будет негде. Да и гворлы, поняв это, сейчас спешат к дузвил Навави. Конечно, им хотелось заполучить Рок, но оставаться около замка они не могли. Скорее всего, гворлы решили, что Вольф утонул, и его сожрали драконы поэтому они смирились с потерей инструмента, рассчитывая вернуться за ним немного попозже. Вольф неудержимо рвался вперед. Делая в пути лишь короткие остановки для отдыха, они наконец достигли густого леса Раухвальд. Там им пришлось ползком пробираться под спутанными ветвями терновника и преодолевать непролазные кусты. Суставы ныли, колени кровоточили, и в конце концов хресеида рухнула без сил. Вольф собрал несколько горстей ягод. Они проспали всю ночь, а утром вновь пустились в путь на четвереньках. К тому времени, когда Роберт и Хрисиида преодолели Раухвальд, на их телах не осталось живого места, но, несмотря на опасения Вольфа, на другой стороне леса их никто не ждал. Это и еще одно обстоятельство несказанно обрадовало его. Он наткнулся на доказательство того, что гворлы тоже шли этой дорогой. На колючках терновника они находили клочья жесткой шерсти и обрывки ткани. Несомненно, это Кикаха специально отмечал путь на тот случай, если Вольф последует за ними».